«Предупредите меня за несколько дней до вашего отъезда», – ответил он мне, – «чтобы вас везде ожидали лошади, так как нет еще ни почты, ни приспособлений, необходимых для путешественников». Он долго, как знаток и ценитель, говорил со мной о драгоценных памятниках искусства в Риме. Он положил основание музею в Ватикане, где он уже собрал много отличных статуй, вас, картин и прочего. «Время в Риме прошло для меня весьма приятно». Я не выезжала в свет и, следовательно, не теряла времени на визиты. В восемь часов утра, иногда и раньше, мы в экипажах ездили осматривать памятники искусства либо в городе, либо в окрестностях. Эти поездки продолжались до трех с половиной часов. Затем я спешила обедать, так как после обеда ко мне приезжали художники пить чай, который я получала из России с каждым курьером». Два гакерта, один с резцом, другой с карандашом, Гамильтон с постелью, работали в моей гостиной и превращали ее в очень привлекательную мастерскую. Я спрашивала их мнения насчет произведений искусства, виденных утром, а мой сын учился у гакерта делать офорты. Я познакомилась и с мадемуазель Дамер, путешествовавшей со своей теткой. Глубокие познания соединялись у ней с умом, талантом и необычайной скромностью». Она была отличным скульптором, превосходя многих, даже известных товарищей по искусству, и прекрасно владела латинским и греческим языком. Я была два раза в Тивали. Все свободное от моих поездок время я проводила в соборе святого Петра. Я не могла вдоволь любоваться его размерами и пропорциональностью, благодаря которым он не казался таким громадным. Я более всего увлекалась архитектурой, которой питала особое пристрастие. Я встретила одного молодого русского художника, ученика Петербургской академии художеств, и выхлопотала ему позволение копировать и изучать картины во дворцах разных вельмож. Однажды Байерс сопровождал меня в одной из моих поездок. Когда мы ее завершили, времени все-таки оставалось еще много. «Куда нам пойти?» – спросила я его. «До обеда остается еще целый час». Он предложил мне поехать на виллу Форнезе. На мое заявление, что я уже ее посетила, он мне ответил, что я вряд ли ходила в ее подвалы, где были скульптуры, которые, несмотря на свое плачевное состояние, по совершенству превосходят многие цельные экземпляры. Я велела кучеру ехать на виллу. Сходя в подвал, я споткнулась и ушибла ногу о камень, который приняла за большой кусок серпантина. Этот камень не стоит того, чтобы об него ушибаться, сказала я смеясь. Мне очень досадно, что вы ушиблись, сказал он. Но должен вам сказать, что это самородный изумруд, привезенный из Африки кому великому, одним из ученых, которых он послал во все страны света, дабы они принесли ему все, что они найдут замечательного. Этот камень по наследству перешел к неаполитанскому королю. Вам бы следовало купить его, так как никто не знает, что это такое, и его принимают за старое стекло, за серпантин и даже за плохой шпат. «Да зачем?» спросила я. «Если позволите, я распилю его на два и сделаю вам такие два стола, каких нет и не будет ни у одного государя, и этим хоть отчасти счастья воздам за то, что вы для меня сделали». Я согласилась, имея в виду преподнести их императрице, и поручила ему покупку камня. Через год, по моему возвращению в Петербург, он прислал мне эти столы через Ливорно. Но, несмотря на все мои настояния и просьбы, императрица из деликатности не согласилась принять столь ценный подарок. Осмотрев все достопримечательности Рима и его окрестностей, побывав и на бегах, и в театре, женские роли исполнялись мужчинами, так что представления были довольно противные, мы поехали в Неаполь по новой дороге. Мы вышли из экипажа, чтобы осмотреть порт Террачина, который недавно очистили от тины, покрывавшие его столь долгое время». В стену, сложенную из красивого камня, были вделаны на известном расстоянии друг от друга блестящие медные кольца для ошвартования судов. Нельзя было бы и заметить, что она устроена недавно, если бы она не стояла гораздо дальше от города, чем это значилось у подлинных авторов тех времен. Мне показалось, что рисунок с настоящими его размерами представлял бы больше интерес. Поэтому я и попросила Байерса велеть снять план секретным образом, так как его не было даже у папы, и намеревалась послать его императрице. В Неаполе для меня был приготовлен отличный дом на набережной, с которой открывался вид на бухту и на Везувий. Там тоже оказалось много старых знакомых. Наш министр и чрезвычайный посланник граф Андрей Разумовский, мадемуазель Домер с теткой и почтенный старик Сакрамоза.